«Альтерра», — продолжал Ори, — отправилась на землю с космодрома, расположенного вблизи древнего Теварского прибрежного города. На борту корабля было 19 мужчин, женщины и детей, большей частью подданных империи Келшак, ведущих свой род от первых колонистов. Взрослых отбирал Совет Империи с учетом степени подготовленности, способностей, смелости и наличия орлеш. Я не могу подобрать нужного слова на галактике. Орлеш это орлеш. Бесхитростно улыбнулся юноша. Рейл означает делать правильные вещи вроде учебы в школе, как река следует своему руслу. «Арлеш, как мне кажется, проистекает из рейл. «Дао?» – спросил Фальк. Но Ори никогда не слышала о древнем каноне человечества. «Что случилось с кораблем? Что произошло с остальными семнадцатью членами экипажа Альтерры?» «У барьера нас атаковали бунтовщики на межпланетных кораблях». Синги подоспели уже после того, как Альтерра была уничтожена, а нападавшие скрылись и спасли меня, захватив один из кораблей бунтовщиков. Они так и не узнали, были ли остальные члены экипажа убиты или же взяты в плен. Синги вели поиски по всей планете, и около года назад до них дошли слухи о человеке, живущем в восточном лесу, Похоже, что это мог быть один из нас. Что ты помнишь из всего этого? Нападение и так далее? Ничего. Вы же знаете, как полёт со скоростью света воздействует на психику. Я знаю, что для тех, кто находится внутри корабля, время как бы останавливается. Но какие при этом возникают ощущения, в книгах не описывается. На самом деле я практически ничего не помню. Я был тогда совсем мальчишкой девяти земных лет, и я не уверен, что кто-либо смог бы сохранить отчётливые воспоминания. Невозможно понять, как события соотносятся друг с другом. Как будто и слышишь, и видишь, только всё не стыкуется. Происходящее теряет всякое значение. Не могу объяснить. Это ужасно, но все происходит словно во сне. А когда происходит переход в обычное пространство, этот переход повелители и называют барьером. Пассажиры теряют сознание, если только специально не готовятся к нему. Наш корабль готов не был. Никто не пришел в себя, когда на нас напали. Поэтому-то Я помню о нападении ничуть не больше, чем вы, Пречера Морен. Очнулся я уже на берегу корабля Сингов. Почему тебя, мальчика, взяли в такую опасную экспедицию? Мой отец был ее руководителем, мать тоже находилась на корабле. Вы же знаете, Пречера Морен, когда возвращаешься из такого путешествия, то все родные и близкие уже давно покоятся в могилах. Теперь-то это уже не имеет никакого значения. Мои родители погибли, или, быть может, с ними поступили точно так же, как с вами. И они даже не узнали бы меня, если бы мы встретились. Какова была моя роль в этой экспедиции? Вы были нашим навигатором? Ирония этих слов заставила Фалька поморщиться. Ори продолжал повествование в своей уважительной, наивной манере. Естественно, вы прокладывали курс корабля, определяли его координаты в космосе. Из всех Келшей вы были самым великим простений, математиком-астрономом. Вы были пречного для всех членов экипажа. Кроме моего отца, Хара Уэдена, у вас была восьмая ступень, притч Ромарен. Вы помните что-нибудь об этом?» Фальк покачал головой. Мальчик вдруг сник, а затем, наконец, произнес. «Не могу до конца поверить в то, что вы ничего не помните. Разве что, когда вы делаете нечто подобное...» Качаю головой. «Наверели в знак отрицания. Мы пожимаем плечами. Вот так!» Простодушие мальчика было неотразимым. Фальк попытался пожать плечами, и ему показалось, что в этом есть какая-то правильность, привычность, которая способна были убедить его в том, что жест этот ему давно и прекрасно знаком. Он улыбнулся, и Ори тут же повеселел. Вы так похожи на себя прежнего, преч Морен, и вместе с тем совсем другой. Простите меня. Но что же с вами такое сделали, чтобы заставить вас только забыть? Они уничтожили меня. Конечно же, я похож на себя. Я таков, какой я есть. Я Фальк. Он спрятал лицо в ладонях. Ошеломленный Ори молчал. Неподвижный прохладный воздух комнаты светился подобно истине-зеленому драгоценному камню вокруг них. Западная стена играла в лучах заходящего солнца.